Базельский художественный музей. В швейцарском городе базеле находится старейшее в мире и полностью дошедшее до нас собрание шедевров мирового искусства, которое начало складываться еще в XV веке. К этому времени город добился внутреннего самоуправления, начал подчинять себе окрестные крестьянские общины и намного расширил свою территорию на высокой скале левого берега Рейна поднялся великолепный кафедральный готический собор с двумя башнями. Советский искусствовед Букреева, написавший книгу о Базельском музее, рассказывает в ней, что город жил тогда бурной и напряженной жизнью. Это привлекало в Базель многих предпринимателей, торговцев, ученых, поэтов и художников. В 1482 году Сюда приехал Иоганн Эсамербах, который прочно обосновался в Базеле, купил дом и открыл типографию. Сначала он вел дело один, а потом вместе со своим компаньоном и последователем Фрабеном. Они издавали книги, украшенные прекрасными иллюстрациями, и для этой цели привлекли первоклассного рисовальщика Урса Графа. Со временем в доме Амербаха в Рейнском переулке составилась коллекция из 110 графических работ. В их числе были гравюры графа и даже дюрера, с которым Амербах был знаком и даже дружен. С этой небольшой коллекцией и началось создание кабинета Амербаха, который потом и лег в основу Базельского художественного музея. Наиболее значительное приобретение – Сделал для кабинета внук Амербаха, Базилиус Амербах, который коллекционирование превратил в дело всей своей жизни. Он был в Базеле известным юристом, обслуживал богатых клиентов, поэтому для покупки произведений искусства всегда имел солидные средства. Нередко он приобретал целые наследства, которые выставлялись на торги. Помимо произведений искусства... В таких наследствах часто находились коллекции медалей, манускрипты, книги и природные диковинки. Покупая картины, Амербах старался отыскать для своего собрания и эскизы к ним, поэтому в кабинете Амербахов сохранилось и большое количество рисунков. Все свои сокровища Амербах разместил в свойчатом зале, который пристроил к семейному дому. В кабинете Амербахов Главное место отводилось работам семейства Гольбейнов. Даже на фасаде их дома были росписи Ганса Гольбейна-младшего. Когда Ганс Гольбейн и его брат переехали в Базель, они познакомились с трудами Эразма Роттердамского, в частности, с его похвалой глупостей. На полях этой книги братья сделали 80 рисунков, которые очень понравились самому автору. 10 дней Роттердамский забавлялся, рассматривая их. Впоследствии эта книга всегда стала издаваться с рисунками братьев Гольбейнов. В Базельском художественном музее находится и самое известное полотно Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос в гробу». Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, действительно ли это картина. Только одна из сохранившихся частей утраченного алтаря, и если это так, то каким тогда был его первоначальный вид? Существует легенда, что моделью Гольбейну послужил неизвестный утонувший в рейне. Картина поражает зрителя прежде всего тем, что связанный с Христом евангельский сюжет художник низводит до скрупулезной анатомии мертвого тела. Некоторые исследователи видят в этом факте некоторое безбожие самого Гольбейна, Картина «Мертвый Христос в гробу» нашла отражение и в русской литературе. Достоевский, видевший эту картину в Базеле в 1897 году, дважды обращается к ней в своем романе «Идиот». После смерти Базилиуса Амербаха богатейшая коллекция в течение 71 года находилась в руках его наследников так как по завещанию передавалось одному лицу. Но в 1648 году эта традиция была нарушена человеком, который сменил фамильную профессию ученого на ремесло купца. В своем завещании он распорядился продать кабинет Амербахов, а вырученную сумму поровну разделить между всеми своими детьми. Уже один из амстердамских купцов предложил за коллекцию огромную сумму, и наступил момент, когда сокровища кабинета Амербахов могли навсегда покинуть Базель. Тогда среди широких слоев городского населения родилась мысль купить кабинет Амербахов для базельского университета. Это предложение горячо поддержал и бургомистр города Иоганн Рудольф Ветштейн, человек широких и самых разносторонних интересов. В 1662 году кабинет был куплен городскими властями для университета. Став достоянием города, частная коллекция почти сразу же стала публичной, и уже это само по себе было для XVII века явлением редким. Правда, некоторые общества того времени тоже владели художественными коллекциями, но эти публичные собрания до нашего времени не сохранились. В 1671 году из особняка Амербаха в коллекцию перенесли в старинный дом под названием «Укомара». Каждый четверг во второй половине дня городской музей открывал свои двери для публики. Ученые, люди и иностранцы по предварительной просьбе могли посмотреть коллекцию и в другие дни. Все посетители записывали свои отзывы в золотой книге музея, который тогда назывался университетским собранием. В XVIII веке пополнение университетского собрания происходило за счет поступлений от Базельского городского совета. Так, в 1741 году городские власти перенесли из ратуши в музей картину «Яна Ивана Скорила. Портрет Давида Йориса». В 1770 году музей обогатился полотном Ганса Гольбейна-младшего «Алтарь страстей», портрет Мартина Лютера и его жены Катарины фон бор кисти Кранаха – это единственный дар горожан Базеля. Регулярные подарки от частных лиц начинают поступать в музей только в XIX веке. Одними из первых стала коллекция профессора Базельского университета феша Он собирал ее вместе со своим братом, а... Группироваться коллекция начала вокруг двух полотен, которые профессор получил по наследству. Это были портрет бургомистра Якоба Мейера и портрет жены бургомистра Доротеи Мейер, написанные Гольбеном-младшим. Профессор добился, чтобы для музея семьи Фэшей был учрежден специальный фонд, правда распоряжаться этим фондом мог только профессор право Если бы по каким-либо причинам династия юристов в роду Феши прекратилась, то музей должен был бы перейти в собственность Базельского университета, что и случилось в 1823 году. Переезд этой коллекции в дом у комара послужил своего рода сигналом для других собирателей, и некоторые из них стали передавать свои частные собрания в музеи увеличивающееся собрание уже не могло разместиться в доме у комара и архитектор Мельхиор Берри строит в Августинском переулке новое здание, в которое целиком переносится все университетское собрание. Помимо произведений изобразительного искусства, здесь разместились экспонаты по истории, этнографии и естественным наукам. В истории Базельского музея особняком стоит имя художника и издателя Самуэля Бирмана, который завещал музею не только свою коллекцию, но и половину своего состояния. Он хотел, чтобы на завещанным средства приобретались полотна швейцарских художников, и именно благодаря этому была создана целая галерея произведений базальского художника Арнольда Беклина. В последующие годы были приобретены картины Вольфа, Анкера, Джакометти и других живописцев. Картины купленные на деньги Бирмана, и заложили основу отдела нового швейцарского искусства, а в 1904 году и сам Базель создает в своем городском бюджете специальную статью расходов на приобретение художественных произведений. Помимо полотен швейцарских художников, музей стал приобретать произведения французской живописи и скульптуры Первой была куплена в 1906 году скульптура Родена «Виктор Гюго». Потом картина «Писаро. Деревня близ Понтуаза». Следующей стала маленькая картина Ренуара «Девушка, лежащая на траве». Для всеувеличивающихся новых поступлений уже не стало хватать места и в Августинском переулке. А в 1932 году по проекту Пауля Бонаца началось строительство нового музейного помещения с двумя внутренними дворами. Возводилось оно на улице Санкт-Аль-Баграбен, которая во времена Амербахов была глухой окраиной Базеля. Здесь некогда проходили ров и фортификационные укрепления, а сейчас этот район стал центром старого Базеля. Новый музей был открыт для публики в 1936 году, и с этого времени часть университетского собрания, куда входили картины, гравюры и скульптуры, переехала в новое здание и стала называться Публичным художественным собранием, а само здание – Базельским художественным музеем.